Да, Кейв вскочил с кресла и поспешно три раза раскланялся перед судьёй, присев обратно, он быстро затараторил: "10 тысяч благодарности и вашей чести за добрые слова. Да, мой покойный отец был прекрасным человеком, замечательнейшим. Какое несчастье, что его ничтожный ещё и сын недостоин такого великого отца. Увы, истинный талант даёт нам только небо, хотя от наших прилежных занятий зависит, разовьётся ли он, но есть и как в моём жалком случае дарование отсутствует, то долгие упорные занятия не принесут никакого плода, но я надеюсь на то, что мне зачтётся хотя бы способность осознать собственную бездарность. За отсутствием талантов в вашей части я никогда не осмеливался претендовать на высокий чин. Живу себе поживаю, пикусь раз в моих домах и землях, докей заискивающий улыбнулся, потирая свои пухлые ручки. Судья Ди открыл рот, чтобы что-то сказать. Но доки снова затараторил, мне ужасно стыдно, что не могу развлечь учёной беседой такого образованного человека, как Ваша честь. Это позор, ведь какое знаменитое лицо снизошло до посещения моего бедного жилища. Я смиренно поздравляю Вашу честь с успешным задержанием этого негодяя. День-мо, какое великолепное деяние! Прежние начальники никак не могли его укротить. Прискорбное положение дел. Я прекрасно помню, как мой достаточно мой отец часто неодобрительно высказывался о низкой нравственности нового поколения чиновников Ваше честь, разумеется, в этом смысле исключение. Я хотел только сказать, что всем известно, как дотейным гновнение замялся. Судья Ди быстро перебил его. Покойный наместник должно быть оставил вам — Немалое состояние. — О, да, конечно, — ответил Дакей. — Какое несчастье, что я родился таким тупым. Все мое время почти без остатка уходит на управление имением. А арендаторы, Ваша честь, арендаторы, вообще-то они местные люди. Я бы сказал, даже честнейшие, но эти постоянные отсрочки платежей. А местные слуги — какое разительное отличие от столичных. Я всегда говорю, впрочем, что до меня дошли слухи. «Даки», — твердо сказал судья Ди, — «что у вас есть очаровательное сельское поместье неподалеку от восточных врат». «Ах да», — ответил Даки, — «конечно, это отличное, отличное местечко». Внезапно вся его разговорчивость куда-то подевалась. «Как-нибудь», — сказал судья Ди, — «я бы хотел побывать там». чтобы взглянуть на прославленный лабиринт Какая честь! Какая честь, возбуждённо воскликнул дотей к князю счастливо, имя не слегка запущенно. Я хотел перестроить тамошний дом, но мой почтенный отец так обожал его, что сделал особое распоряжение: и ничего в доме не трогать и не менять. Да, Ваша честь, я человек глупый, но сыновней почтительности мне не занимать. Мой отец пользовался услугами одной пожилой пары, милые люди, нас содержать поместье в полном порядке уже не в состоянии, но вы же зна эти старые слуги лучше их не тревожить, оставить там, где они привыкли жить. Я сам туда никогда не езжу, так что ваша честь сами понимаете, внезапный визит в этот лабиринт очень меня интересует, терпеливо разъяснил судья Ди. Именно лабиринт и ничего больше. Говорят, очень хитроумное сооружение. Вы были внутри? Маленькие глазки Докии беспокойно забегали? Нет. Хотя, конечно, нет. Я никогда не углублялся внутрь. Если хотите знать правду, ваша честь, мой отец относился к этому лабиринту с каким-то особенным чувством и никогда не позволял никому входить в него. Я полагаю, равнодушно заметил судья, что вдова покойного наместника знала секрет лабиринта. Как это печально восклицал Докей: «В "Вашей чести должно быть известно, что моя мать умерла, когда я был ещё очень юн. Какое это было несчастье после долгой мучительной болезни, и извините, но я имел в виду, сказал судья Ди, вторую жену генерала, вашу мачеху". Докей снова с поразительным проворством спрыгнул с кресла. Бегая перед судьей по зале, он воскликнул, — какое печальное событие! Как нехорошо, что вам приходится вести об этом речь! Ваша честь, должны понимать, как тяжело для преданного сына признавать, что его почтенный отец способен совершить ошибку, ошибку, объяснимую, конечно, только его снисходительностью и доверчивостью к людям. Увы, ваша честь, мой отец позволил обмануть себя порочной и хитрой женщине, а она преуспела в том, что... чтобы заставить отца пожалеть её и жениться на ней. Ах, эти женщины! Вместо того, чтобы ответить отцу благодарностью, она изменила ему с каким-то молодым проฉлыги. При любодеянии ваша честь преступление мерзкое и отвратительное. Я отец знал обо всём, но страдал в молчании, и даже со мной, со своим единственным сыном, он не поделился своей печалью. Только на смертном одре, произнося последние слова, он разблочил этот чудо вечное предательство. Судья Ди попытался вставить слово, но Дакки говорил без остановок: "Я знаю, что вы ваши честь собираетесь сказать. Я должен был подать на эту женщину в суд. Но углумление просто людейнов было бы для меня невыносимо, невыносимо". Дакки закрыл лицо ладонями. К моему глубокому сожалению, сухо сказал судья: